Глава шестьдесят пятая. «С кем?» — отвечаю я вопросом на вопрос. «Во-первых, мне не нравится тон. А во-вторых, я правда не понимаю, о ком сейчас говорит Фрейд. Уже упоминал и Хорла, и Вальгарда. Так с кем из них он меня мысленно свел уже?» Фрейден закрывает глаза и запускает пальцы в припорошенные снегом волосы. «Да есть ли разница, Алисия?» — угрюмо усмехается он. То есть ты вот так запросто обвиняешь меня в том, что я кручу романы направо и налево вообще неважно с кем? Да что же за напасть такая? Второй раз за сутки. Ну ладно, Вальгард, он знает меня без году неделя. Да и вообще, как я поняла, провоцировал меня. Но Фрейд, мы знакомы с ним уже больше пяти лет. Да. Нет. Друг вскакивает и начинает нервно расхаживать по скользкой крыше. Я вообще не про это, просто... Он замолкает, останавливается и всматривается в моё лицо. «Помнишь, как мы с тобой мечтали здесь на крыше? Лежали по вечерам, смотрели на звёзды и мечтали?» С какой-то горячностью произносит Фрейд. «О будущем, о том, кем станем, где побываем, с кем?» Я понимаю, о чём он хочет сказать. «С кем будем жить, делить кров и семейный быт?» «В моих мечтах не было кого-то конкретного». Я всегда больше сосредотачивалась на том, что хотела бы чувствовать к этому человеку. Лишь иногда во сне мне виделись глаза цвета горького шоколада золотистыми прожилками. Такие, какими я их впервые увидела на балу. Да так и не смогла событь. Фрейд, тихо выдыхаю я, понимая, что он хочет мне сказать. «Мне бы давно принять, кем я для тебя был, да и останусь». Тот засовывает руки в карманы, перекатывается с пятки на носок. Но так и продолжает безотрывно смотреть на меня. После твоего внезапного перевода залился. Пытался себя убедить, что ты просто после появления герцога ищешь выгоднее партию. Даже думал со своими родичами сблизиться. Ведь что я тебе могу дать? Он морщится, а я сжимаю в кулаках края плаща. Где-то внутри давно догадывалась, но мне так не хотелось в это верить потому что так не хотелось расстраивать Фрейда. Особенно сейчас, после того, как я поняла, кому чувства поселились в моём сердце. Но пора посмотреть правде в глаза. Друг пожимает плечами. «Я знаю тебя давно, чтобы понимать, что ты не такая. А я всего лишь друг». «Не всего лишь». Голос хрипит, потому что в нём прорываются слёзы. «Ты стал почти семьёй». Кривая улыбка оказывается ответом, не этого он хочет. Он опасен, Алисия. Наконец Фрейд отводит взгляд. Но такие, как он, оберегают то, что им дорого. А от своих родственничков я слышал, что герцог настроен решительно. Я хочу спросить, про кого он, неужели про... В любом случае, вдруг резко меняет тему. Мне надоела эта крыша, я решил попробовать поискать другие. Но если тебе когда-то вдруг понадобится моя помощь, просто дай знать. Фред вкладывает мне в ладонь небольшую хрустальную сферу, внутри которой клубится фиолетовый дым. Это односторонний одноразовый активатор связи, как сигнала помощи. У нас до выпуска ещё есть время, говорю я. Но почему мне кажется, что ты прощаешься? Завтра я уеду на стажировку. Показательно небрежно сообщает он. А вернусь уже после бала. А я решил всё же отучиться ещё год на боевом. Натягиваю улыбку. Друг мечтал именно об этом. Даже когда положение нестабильных было хрупким и таким же нестабильным, как их магия. Фрейд уходит с крыши. А я остаюсь одна, сжимая в руке шарик. Наверное, хорошо, что это всё выяснилось, что мы поговорили. Но почему мне кажется, что я теряю друга? Или я его давно уже потеряла? Но не успеваю ощутить ни одиночества, ни послушать тишину, с неба ко мне спускается Ори. Вовремя, однако. Где, интересно, прохлаждался мой фамильяр вчера, когда мне пришлось задействовать чуть ли не весь мой резерв? «Не весь, и ты это знаешь», — произнес Орёл. «От этого не легче», — фыргую я. «Вот почему у всех девушек фамильяры как фамильяры, а мне достался ты, когда тебе большую часть времени не бывает рядом?» Искренне сказать, я припомнила Эллу и Эму и поняла, что понятия не имею об их фамильярах. Но всё равно разговор с Фрейдом расстроил меня. Я словно ощущала свою ответственность за его чувства, хотя умом понимала, что это всё бред. «Ты сама отталкивала меня», вертя головой отвечая Торе. «Ты ни разу в своей жизни даже не попробовала нырнуть на всю глубину своей силы и понять, что на самом деле ты можешь. Боялась». Я тебе просто не особо нужен. В интонации проскальзывает обида. Неожиданно. А теперь? А теперь всё зависит от тебя. Но библиотеку вместо тебя посещать не стану. Ори шутит? Я чуть не поперхнулась от неожиданности. Встретимся там. Распахнув крылья, сказал он и полетел вниз. Судя по тому, как стемнело, птица права. И заданий много. А вот времени... Безумно мало, считанные дни. И меня до дрожи пугает неизвестность, что ждёт меня дальше. Всю дорогу в библиотеке Ори кружит рядом. Даже внутрь залетает со мной, чем пугает других студентов. Потом устраивается на спинке моего стула. Наверное, для того, чтобы перебороть эту неизвестность, я и начинаю с заданий про ищеек. В том, что уже успела узнать, очень мало было какой-то конкретики относительно реальной работы. В основном история и что-то совсем общее. В этот же раз мне, видимо, намеренно подсказали, где можно найти более подробную информацию. Тут я смогла узнать про типы магии, которые использовали ищейки. Собственно, все. Про то, что у многих ищеек есть свои скрытые таланты, о которых почти никто не знает. Про кодекс, который можно было бы описать кратко. Всё ради страны, правды и короля. Во второй книге было про то, что можно ищейкам, что нельзя, про то, какое жалование они получают, и про то, что контракты обычно пожизненные, а сами ищейки очень редко обзаводятся семьёй. Ну, правильно, кому надо оставлять вдов и сирот? Кстати, женщин ищейк за всю историю насчитывалось одна или две. Я имею все шансы стать редким исключением. Но кое-что заставляет меня споткнуться и перечитать абзац несколько раз. Метка прочно замыкается на разум ищейки. Она впивается в него, как клещ, которого невозможно вытащить до тех пор, пока обладатель метки не будет найден и не понесёт наказание. Очень редко бывают случаи, когда ищейка не может найти метку. На поиске у него есть год, максимум два. После этого он начинает сходить с ума, а его собственная сила убивает его изнутри.